что не стал ломать себе голову попусту. Для меня не имело никакого значения, что мы ушли в море ночью или днем, лишь бы благополучно выйти в открытый океан. Я улегся и стал ждать желанной минуты, когда смогу выйти на палубу. Я с нетерпением ждал этой минуты по двум соображениям. Во-первых, потому что мне очень хотелось пить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 Потом, как я заметил, он начал слегка покачиваться, и плеск воды по бокам стал резче и настойчивее. То и дело слышались удары волн на борт и потрескивание шпангоутов. Шпангоуты — ребра судна, изогнутые балки, идущие в обе стороны от киля. Они служат основанием для накладки бортов. Но в этих звуках не было ничего неприятного.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 В груди и горле появилось такое ощущение, как будто мне вдавили ребра внутрь и легкие утратили способность расширяться и дышать. Я ощущал тошнотворный запах затхлой воды, который скопляется обычно в глубине трюма, и слышал, как она булькает под настилом, куда она текла за долгий срок. По всем этим признакам нетрудно было определить, что именно меня беспокоит.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 я свободно вздохну. Я готов был отдать все за один глоток. Страх перед лоцманом помогал мне крепиться довольно долго. Качка становилась все резче, а запах воды в трюме все тошнотворнее. Дурнота и напряжение стали невыносимы. Наверное, лоцман уже уехал. Во всяком случае, я больше не могу терпеть.